Глава восьмая Рид шел очень быстро. Земля горела под ногами, потому что он чувствовал еще немного, и разгадка окажется ближе. Дерональд должен сказать правду, иначе, что толку в этом расследовании. Рид все скорял и ускорял шаг, оставалось совсем немного. Он уже видел ворота Де Рональда, когда заметил, как из дома вылетела Розалия. Она что-то кричала и бурно размахивала руками, а затем помчалась прочь, туда, где в тени деревьев ждал экипаж. Опять ссорятся. Рид даже замер на мгновение. Вряд ли Леонард в хорошем настроении. А разговор предстоял серьёзный. Но снова ждать нет. Здесь и сейчас. Калитка все еще была распахнута. Хозяин дома сидел на пороге. Он морщился, словно от боли. И казалось, что ему не тридцать, а намного больше. «Давай, Ридион». — приказал Сибирит и шагнул на дорожку. В нос тут же ударил запах рос. Нигде он не видел больше цветника, чем здесь. «А, это ты!» — заметил его Леонард и тяжело поднялся на ноги. «Честно, ждал тебя завтра. Не думал, что так быстро справишься с оттисками». «Кстати, об оттисках», — вспомнил Редион. «Почему они поглощают столько энергии? Может, есть особая технология работы с ними?» «Конечно, есть». Леон толкнул дверь, приглашая гостя внутрь. «Но «Ну, для этого нужно быть сильным магом, поэтому тебе не подходит. Вообще создание оттеска — сложный процесс. Этому учатся годы, так же, как их правильно считывать». В доме царил полумрак. Тяжелые шторы защищали комнаты от палящего летнего солнца. Казалось бы, должно стать уютнее. Но Рид еле сдержался, чтобы не впустить внутрь хоть немного света. На полу валялись осколки разбитой чашки. Видимо, выяснение отношений выдалось бурным. «Твоя супруга выглядела расстроенной», — заметил Рид. «Бывшая супруга. Почти». Привычно, — добавил Дерональд, усаживаясь на диван и протягивая руку за сигарами. Но потом передумал. Сигары так и остались в коробке. «Спрашивай», — хмуро сказал он. «Зачем? Сам расскажешь». Рид понял, что надо разговаривать с магом на его языке. Иначе ли он так и будет обращаться с ним, как с мальчиком на побегушках? То влево, то вправо. Нет, так не пойдет. Щенок показывает зубы. Хмыкнул Леон. Он выглядел слишком бледным. И правда заболел. Или скандал высосал все соки. Рид прогнал прочь неуместное сочувствие. Это ты попросил меня о помощи. Вместо этого сказал он. И я пытаюсь помочь. Хоть мне уже тошно от трупов и ритуалов. Тоже думаешь о ритуал? Да Рональд подался вперед. Уверен кивнул Рит. «Я посмотрел те оттиски. И насторожило только одно: Третья жертва была найдена не на улице, а в помещении. Ничего удивительного. Ее убийца — тот самый мужчина, который был ее любовником. Это доказано. Вот только мертвые хранят свои тайны, и нам никогда не спросить его, что случилось на самом деле. Я думаю, он просто не успел вынести тело. Первая жертва тоже была одета не по погоде. Может, она тоже погибла в помещении». «Я тоже думал об этом», — вспомнил Рита о своих подозрениях. «А твой друг? Как погиб он?» Я долго пытался это понять, да Рональд откинулся на спинку дивана. Его взгляд был жестким, колючим, и Рит поежился. Сложно поверить, что у этого человека могли быть друзья. И когда он снова заговорил, Рит ловил каждое слово. Мы с Иденом познакомились, когда я поступил в академию. Учились вместе все семь лет. «Академия — это закрытая структура. Когда ты переступаешь ее порог, надо забыть о семье, о том, кто ты есть, если хочешь вообще оттуда выйти». Мы с Иденом сдружились, пару раз расквасили друг друга нос, а потом стали «не разлей вода» и работали вместе. Потом я женился, времени стало меньше, а он перевелся в другую службу. Но мы все равно часто виделись, и в тот вечер Иден связался со мной, по маг связи и попросил срочно встретиться, но на встречу так и не пришел. Мы как раз поссорились с Розой, в очередной раз, и я, пока ждал его, напился. Не помню, как добрался домой. А ближе к вечеру пришли сыщики, сказали, что Ид мертв, и я должен ехать с ними. Но слишком многие видели меня в той забегаловке, и хозяин подтвердил, что лично вызвал для меня экипаж в пять утра. А Ид погиб около полуночи. Я начал спрашивать себя, что было бы, если бы сразу бросился его искать. Он не дошел совсем немного. И можно сколько угодно говорить себе, что ничего бы не изменилось. Вина остается. Рид понимал его. Нет, он никогда не считал себя виновником чьей-то смерти, но часто думал о том, как сложилась бы жизнь Нета, не будь у него младшего брата, за которым постоянно надо приглядывать. Он мог бы выбрать другую службу. Может, давно бы создал семью. А так? Не о том думаешь, заметил Леон его отсутствующий вид. Мне нужно раскрыть это дело, Ридион. Вопрос жизни и смерти. Я просто не хочу, чтобы ты что-то упустил. Поэтому и выдаю информацию порциями. Что ты решил после трех жертв?» «Однозначный ритуал», — ответил Тенвик. «Связанный с кругом богов, причем старым кругом. И вряд ли за этим стоит один человек. Скорее всего, небольшая группа. Все три жертвы — магии жизни. То есть у них большой уровень сил, и убить их не так-то просто». Леон задумчиво кивал, но Рид понимал, что он едва его слушает. «Дай мне еще папку», — потребовал он. «Нет, пока нет», — отрезал Дерональд. «Но почему? Ты просто просмотрел то, что я тебе дал. Ни с кем не поговорил, ничего не выяснил, так не пойдет». «Еще одно», — перебил его Рит. «Я думаю, среди них есть врач, обычный, не маг». «С чего такие выводы?» — нахмурился Леон. Стежки, Слишком ровные. Выверенные — это точно не в первый раз». «Верно, я тоже об этом думал, но не смог доказать», — кивнул Леонард. «Что ж, ты делаешь успехи, друг мой. Жду тебя через два дня. Попытайся узнать хоть что-то. Если будет нечто срочное, можешь прийти раньше». Риду оставалось только попрощаться и уйти. Да, Рональд сказал свое слово. «Да, Рид знал его от силы несколько дней, но успел понять, что тот упрямий осла и не сдвинется с места, пока не будет считать это необходимым». Рид вышел на улицу, вытер вспотевший лоб. Невыносимо хотел спить. Надо зайти куда-то, а потом навестить хозяина гостиницы, где нашли третью жертву и ее сына, а потом... «Эй, господин Тенвик!» — шикнул кто-то. Рид вздрогнул и обернулся. Экипаж Розали стоял там же, где и раньше. Только теперь девушка выглядывала из него и манила к себе Рида. Он вспомнил, что и так собирался с ней побеседовать. «Вот он, его шанс!» Оставалось только сесть в экипаж. Ридион не стал медлить, но едва дверца за ним захлопнулась, заскрипели колеса. «Куда мы едем?» Рид запоздала, поняла, что попал в ловушку. «Туда, где мы можем без помех поговорить?» Розали очаровательно улыбнулась. «Не беспокойтесь, господин Тенвик, я верну вас домой в целости и сохранности». В целости и сохранности верилась слабо, а на что он рассчитывал, когда согласился побеседовать с супругой Дерональда. Они с мужем — два сапога пара. Тот ставит печать о жизни. Это вообще похищает людей среди бела дня. Отличная семья. Зря разводятся. Ред молчал. Молчала и его спутница. Зато было время хорошенько ее разглядеть. Они с Дарренальдом даже внешне походили друг на друга. Прищуром глаз, манеры что-то вертеть в пальцах, Розали была очень похожа на цветы, растущие вокруг дома Леонардо. Красивая, но колючая. Светлые локоны делали ее похожей на богиню. Вот только богини никогда не глядели на кого-то так холодно и вызывающе. Наконец экипаж остановился перед двухэтажным домом. «Комната тетушки Мари», — гласила вывеска. «Небольшая гостиница, судя по всему. Стоило ли уходить от мужа, чтобы ютиться в таком месте? Хотя внутри казалось даже уютно. Они поднялись по застеленной ковром лестнице на второй этаж. На стенах висели картины. Цветы в вазах, незабудки, гвоздики, хризантема и так любимые розали розы. Пахло выпечкой. Редион втянул воздух носом. У них дома так пахло, когда жива была бабушка, а кухарка не любила печь. Она обычно варила что-нибудь на горячей и готовила мясо или птицу. За выпечкой приходилось бегать в ближайшем магазинчике. О чем задумались, господин Редион? окликнул его розалия. Смотрите, не пропашите носом пол. А, да! Рид чуть не споткнулся. Роза тихо захихикала. Парадокс, но она ему нравилась. Нравилось, что она ведет себя естественно и не пытается казаться лучше, чем есть. Сюда Розали открыла дубовую дверь маленьким ключиком. Ее съемная квартирка состояла из двух комнат. Гостиная была совсем крохотная. Минимум мебели, много цветочных горшков, уютный диванчик с алыми подушками, белый столик, пара стульев. В полуприкрытой дверь виднелась кровать, накрытая пушистым пледом. Похоже, госпожа Дерналь жила одна. «Вы так рыщите взглядом по комнате, как настоящий сыщик». Роза присела на диванчик и похлопала ладошкой рядом с собой. «Ну же, Ридион, оставим церемонии. и я пригласила вас не для того, чтобы в гляделки играть». Рид словно немел. Он чувствовал себя невообразимо глупо, потому что хотел ответить, и не мог. Он безмолвно сел на диван и ждал, рассчитывая, что Роза как раз молчать не будет. И оказался прав. «Давайте так», — Роза поправила светлый локон. «Будем откровенны друг с другом. Можно на «ты»?» «Конечно», — кивнул Рид. «Отлично». Надо же, она даже голову держала так же, как Даренальд. Склоняла чуть на бок, пристально наблюдая за собеседником. «Так вот, Рид, я случайно узнала, что вы с Леоном ведете общее дело». «Не спрашивай, как. Не хочу повторять набившую оскомину мудрость, что и у стен есть уши». «Я не...» — попытался возразить Рид. «Подожди», — перебила его Роза. «Сначала выслушай. Мой бывший муж, почти бывший, так вот, он иногда не знает меры и лезет туда, куда порядочный дракон не сунет кончик хвоста, а потом расплачиваются остальные. Поэтому просто скажи, у тебя выборы есть?» «Нет», — Рид качнул головой. Понятно. Девушка загнула бровь. «Что на этот раз? Клятва на крови? Смертельное проклятие? Шантаж?» «Печать жизни!» — вздохнул Редион. «Конечно, не пройдет и часа, как он будет кореть себя за болтливость. Но если кто-то и знает, как ему помочь, так это роза». «Что?» — Розаля подскочила с дивана. «Леон совсем из ума выжил. Сначала мает цветы, теперь это...» Рид хотел сказать, что цветы живы, но сдержался. Иначе Леонард поймет, откуда ноги растут. И тогда его жизнь оборвётся куда раньше. «Вы...» «Ты случайно не знаешь, что с этим можно сделать?» — спросил он. «Знаю», — абсолютно серьёзно ответила Роза. «Убить мага, который я поставил. Есть только один нюанс. Нет гарантии, что ты сам выживешь. Понимаешь, о чём я?» Рид понимал. Даже слишком хорошо. Поэтому хотелось бежать из этой комнатушки, из этого города и из жизни читы Деренальд. «Шучу», — подмигнула Розалия. «Не беспокойся. Леон не опасен ни для кого, кроме себя самого. Так что, если возникнет риск, он снимет печать. Просто надо додуматься, потратить столько сил, чтобы привязать бесполезного бытового мага. Простерит. Но для выпускников Академии ты правда бесполезен». «Ты тоже маг жизни?» Рит никогда бы не подумал. «Нет», — ответила Роза, — «я маг смерти. Мы с Леоном когда-то работали в паре, а потом поженились, на родственникам Знаешь, приходишь к мамочке, она такая, «Роза, ты же красивая девушка, почему до сих пор не замужем? Этот Доренальд на тебе никогда не женится, а ты все вздыхаешь». Я не вздыхала, если что, хотя Леон мне всегда нравился. «Тогда почему вы разошлись?» — Ред задал самый непонятный для него вопрос. «Да потому что с ним жить невыносимо. Похоже, Роза села на любимую лошадь. Он постоянно на работе, а меня заставил сидеть дома. Меня, лучший выпускница Академии. Надоело сидеть у окошка и думать, кто его доедает во тьме ночной. Или придет он сам, или принесут товарища. Нет, Резион, это не жизнь. Я лучше буду одна, но не об этом речь, да?» я знаю, что ты расследуешь ритуальное убийство. Так? Да. Что толку отрицать очевидное? Интересно мне знать, почему. Леон думает, что тебя пропустят мимо глаз только потому, что ты серая мышка среди сотни кошек. Роза достала из волос шпильку, украшенную миниатюрной розочкой, и принялась вертеть в пальцах. От нее пахло чем-то приторным, неудачный парфюм. «Мотивы твоего мужа для меня так же непонятны, как и для тебя», ответила Рид. Его начинал тяготить этот разговор. Он чувствовал себя словно на допросе, а хозяйка не собиралась отступать. «У меня к тебе деловое предложение», улыбнулась она своей ослепительной улыбкой. «Я хочу расследовать это дело с тобой». «Нет», — Рит ответил раньше, чем подумал. «Почему?» Серые глаза девушки потемнели, как небо перед грозой. «Это опасно». «Вот именно, это опасно для бытового мага, который даже не сможет себя защитить. «А я уложу любого», — фыркнула Роза. «Жертвы — магия жизни. Они тоже могли уложить любого», — заметил Редион. «Поэтому нет. Мне самому не нравится это расследование, но винить себя в твоей смерти я не хочу. Особенно теперь, когда знаешь, что это такое». «Ты чуть не умер?» — заинтересовалась Роза. «Умер, но ожил из-за печати», — хмуро ответил Рид. «Дай взгляну». Арзаля потащил его к зеркалу. расстегивая рубашку» еще чего!» — дернулся парень. «Прекрати, ты вообще не в моем вкусе, если тебя это успокоит». Роза сама схватилась за верхнюю пуговицу. Пришлось вырываться и расстегивать пуговица самому. Роза взглянула в зеркало на отиск печати. «Что б тебя, Леон!» — гаркнула она. «Дурак непроходимый!» «Что там?» — Рид почувствовал, как стынет в груди сердце. «Что?» «Да ничего. Всего лишь полная привязка. Если пострадаешь ты, пострадает и он». «Зато ты не умрешь, определенно. Леон заберет половину твоей боли. Я всегда говорила, что он ненормальный. Такие печати ставят только тогда, когда человек при смерти. Потому что могут вернуть из-за грани. Но они опасны для того, кто их ставит. Мало я ему сегодня высказала». Рид застегнулся. На сердце стало совсем скверно. Он пытался понять хоть что-то и не мог. Зачем дернальд его спасал? Зачем вообще поставил эту печать? Что творится, порази его гром? «Значит так», — Роза начала расхаживать по комнате, ломая в пальцах шпильку. «Завтра в восемь приходишь ко мне со всеми документами». «В восемь не могу», — перебил ее Рид. Он хотел сказать, что вообще не собирается сотрудничать с сумасшедшими, но Роза не дала ему такой возможности. «Значит, в девять». «В полдень», — сказал Рид. «Демона с тобой в полдень», — отмахнулась Розалия. «Посмотрим то, что у тебя есть. Я расскажу, что знаю, и тогда решим, что делать дальше». «Допустим», — ответил Редион, так и не присаживаясь обратно на диван. «Допустим, я соглашусь с тобой работать. Тогда ответь на один вопрос. Зачем тебе это? Зачем ты вмешиваешься в расследование? Только правду. Иначе не сработаемся». «Хорошо», — Роза замерла. Ее профиль на фоне окна казался неземным. Рид даже залюбовался. «Когда погиб Иден, друг Леона, мой муж стал сам не свой. Он землю носом рыл, чтобы выведать хоть что-то. Я его не видел неделями». А потом Леон вдруг осел дома. На все мои попытки вытащить его хотя бы в гости устраивал скандалы. И о расследовании ни слова. Он ведь сыщик высшего уровня, Рит. А сыщики высшего уровня никогда не сидят дома и не бросают дело на полпути. С ним стало невыносимо жить. Нет, не хочу сказать, что Леонард был идеалом, но мы понимали друг друга и вдруг перестали. Если бы он хотя бы объяснил, что с ним творится, я бы не ушла. Но он молчит. Значит, я все узнаю сама. «Уверена, дело в этих убийствах, так что ты мне поможешь?» «Да», — ответил Рид. «Откуда-то взялось понимание, что помощь Розы действительно может потребоваться. Она знает до Рональда и вхожа в круг сильных магов. В конце концов, всегда можно будет разойтись в разные стороны. Они это не скованы печатью». «Спасибо. розали мигом сделалась милой. Тогда до завтра, Ридион. Экипаж ждет тебя. Скажешь, куда нужно отвезти. Или Ону — ни слова, или все пропало». Хорошо, пообещал Тенвик. Он чувствовал, что его заманили в ловушку, но в то же время лишняя голова никому не помешает. Разали, конечно, с ума сбродка, но не глупа. Нужно взглянуть, что из этого выйдет.